Глава восемнадцатая. В субботу я проснулся на рассвете, чуть раньше семи. Как ни странно, радар оказался в сети. Кью восстание. Я был уверен, что ты спишь. Энциклопедист 96. Не, чувак, я встал в 6. Дописываю статью об одном поп певце из Малайзии. Но Энджел еще спит. Кью восстание. Ого! Она у тебя осталась? Энциклопедист 96: Да, но моя невинность еще не пострадала. Но вот после вручения дипломов, возможно, к ювастани. Слушай, мне мысль вчера пришла. Про дырочки в стене в том торговом центре. Может, там висела карта? Энциклопедист 96: Типа маршрут. К ювастани именно? Энциклопедист 96: Хочешь поехать? Но мне надо дождаться, когда Энджело встанет. К ювастани хорошо. Радар перезвонил в десять. Я заехал за ним. Потом мы двинули к Бену, решив, что на ноги его сможет поднять только внезапное нападение. Но когда мы спели ему «Солнышко мое» под окном, перед этим открыв его, он на нас, фигурально выражаясь, плюнул. «До обеда я ничего делать не буду», — авторитетно заявил он. Так что мы поехали вдвоем. Радар немного рассказал об Энджеле, и о том, как она ему нравится, как нелепо влюбиться всего за несколько месяцев до того, как надо будет разъезжаться по колледжам. Но мне было трудно как следует сосредоточиться на его монологе. Я хотел увидеть карту, что на ней Марго отметила. Хотел воткнуть булавки на место. Мы вошли в офис ипотечной конторы, пробежали через библиотеку, ненадолго остановились у стены с дырочками, а потом пошли в сувенирную лавку. Мне тут уже не было страшно. Побывав в каждой комнате и убедившись, что никого, кроме нас, в здании нет, я почувствовал себя так же уверенно, как дома. Под витриной я нашел коробку с картами и брошюрами, в которой рылся в ту ночь, когда все были на выпускном. Я поднял ее и поставил на углы разбитой витрины. Радар занялся первичным отсевом, отбирая все карты, которые я потом разворачивал и искал дырочки. Мы уже почти добрались до самого дна, когда радар извлек черно-белую брошюру под названием «Пять тысяч американских городов». Она была издана компанией «Эссо» в 1972 году. Аккуратно разворачивая карту и разглаживая сгибы, я заметил в уголке дырочку. «Вот она!» — воскликнул я. «Бумага была надорвана. Ее, наверное, содрали со стены». Это была уже ветхая желтоватая карта Соединенных Штатов, по размеру такая, как вешают в школах, густо усеянная всякими интересными местами, куда можно съездить. Я решил, что Марго не хотела оставлять эту карту в качестве подсказки. К ним у нее было очень строгое требование. Все они лишь запутывали идущего. То есть каким-то образом нам удалось найти то, что она не планировала нам показать. И, осознав, что она это не планировала. Я вновь задумался о том, как много она спланировала. Может быть, именно этим она тут и занималась в темноте и тишине, путешествовав в праздных мечтах, как и Уитмен, готовясь к настоящей поездке. Я побежал в офис. В столе, стоявшем рядом со столом Марго, нашел кнопки, а потом мы с радаром осторожно отнесли развернутую карту в ее комнату. Я приложил ее к стене, а мой друг попытался воткнуть булавки в уголки, но три из них были надорваны, как и три из пяти городов на карте. Наверное, это произошло, когда Марго снимала карту со стены. — Выше или левее, — сказал он. — Нет, пониже. — Ага, не двигайся. Повесив ее, наконец мы начали сопоставлять дырочки на стене с городами на карте. Мы довольно легко нашли все пять. Но там, где бумага была порвана точное местоположение определить не удалось. А на карте с пятью тысячами городов точность была важна. Названия были напечатаны таким мелким шрифтом, что мне приходилось носом водить по бумаге, чтобы что-то разобрать. Когда я называл города, радар искал их мультипедии со своего наладонника. Не порвавшихся дырочек оказалось две. Одна, похожая Лос-Анджелес, Хотя рядом была такая куча других городков, что буквы наползали друг на друга. А вторая — Чикаго. Из порванных одна попадала на какой-то из районов Нью-Йорка. Сходится с тем, что мы уже знаем. Да, — сказал я. Но где именно в Нью-Йорке-то? Вот в чем вопрос. Мы наверняка что-то упустили, — ответил радар. Какой-то указатель. А другие точки где? Еще одна в штате Нью-Йорк, но не рядом с самим городом. Ну, ты посмотри, тут все городки крошечные. Может быть, пу или Вудсток или Катскил-Парк. Вудсток, это было бы интересно. Маргони Хиппи, но явно за свободу духа. Не знаю, ответил я. Последнее, или Вашингтон, или Аннаполис, или Чесапикский залив. Тут вариантов куча. «Если бы она отметила на карте всего одно место, было бы яснее», — мрачно заметил Радар. «Но она же, наверное, переезжает с места на место, как праздный бродяга», — добавил я про себя. Я сел на ковер, а Радар стал читать вслух статьи о Нью-Йорке, горах Катскил, о нашей столице, о Вудстокском концерте 69-го года, но толку от этого, похоже, не было». Мне казалось, что мы добрались до самого конца клубка, но так ничего и не нашли. После того, как я отвез Радара домой, я сел читать песнь о себе и готовиться к выпускным, без особого энтузиазма. В понедельник меня ждали математика и латынь, пожалуй, для меня это были самые тяжелые предметы, я не мог позволить себе пойти на них без подготовки. Так что почти всю ночь и все воскресенье я занимался, но после ужина... Мне в голову пришла новая мысль про Марго, так что я отвлекся от перевода Овидия и вышел в сеть. А в мессенджере была Лейси. Мне Бен прислал ее контакт, и я решил, что мы с ней достаточно хорошо знакомы, чтобы завести разговор. «Кью-восстание!» «Привет, это Кью!» Посыпаю голову пеплом. «Привет!» «Кью-восстание!» «Ты не думал о том, что Марго наверняка очень долго все планировала?» Посыпаю голову пеплом. «Ты про то, как она оставила буквы от супа в тарелке и вывела тебя к торговому центру?» «Кью-Восстание». «Да? Такое же за десять минут не придумаешь?» «Посыпаю голову пеплом». «Может, она это в блокноте писала?» «Кью-Восстание». «Именно». «Посыпаю голову пеплом». «Ага. Я о нем сегодня думала. Я вспомнила, что когда мы ходили по магазинам, Марго всегда совала его в сумки, которые ей нравились». Ей важно было, чтобы он туда входил. Кью Восстание. Вот бы мне его раздобыть. Посыпаю голову пеплом. Она его, скорее всего, с собой взяла. Кью Восстание. Ну да. В ее шкафчике ты его не видела? Посыпаю голову пеплом. Нет, там только учебники лежали аккуратной стопкой, как и всегда. Я стал дальше готовиться к экзаменам, ожидая, что кто-нибудь еще выйдет в сеть. Через какое-то время появился Бен. Я пригласил его в чат вместе с Лейси. Почти все время говорили они, а я еще занимался своим переводом. До тех пор, пока к нам не присоединился радар. Тогда я отложил карандаш. «Энциклопедист-96. Сегодня некто из Нью-Йорка искал Марго Рот пигельман в мультипедии». Это была проблема с почками. «А можно определить место точнее?» «Энциклопедист-96. К сожалению, нет». Посыпаю голову пеплом. «Там же еще висят объявы про нее. Может, кто-то просто пытался узнать, кто она такая?» «Энциклопедист-96». «Точно. Об этом я забыл. Отстой». «Кью восстание». «Ребят, я с вами, но я пока вишу на том сайте, который составляет маршруты». Мне его радар показал. «Это была проблема с почками. Ссылку?» «Энциклопедист-96. У меня новая теория». Она придет на вручение дипломов и сядет вместе с гостями. Это была проблема с почками. А у меня старая теория. Она где-нибудь в Орландо, ржет над нами, радуясь тому, что стала центром нашей Вселенной. Посыпаю голову пеплом. Бен. Это была проблема с почками. Прости, но я абсолютно прав. Они еще какое-то время говорили о Марго, а я пытался проследить ее маршрут. Если она не хотела, чтобы мы нашли эту карту... А судя по тому, что она была сорвана со стены, она этого не хотела. Мне оставалось считать, что мы собрали все оставленные ею подсказки, плюс кое-что еще. Значит, информации у меня было достаточно, но я все равно был еще очень далек от нее.